Глава седьмая. «Ева, а чего происходит?» — спросил я. «Шеф дылду распекает», — равнодушно сказала она, затачивая пилочкой ноготь на указательном пальце. Из кабинета шефа раздавались взрыки. «Какого черта? Сколько можно? Не справляешься. Рабочий процесс. Скоро проверка. Меня подставить хочешь?» То, что отвечал наш технический директор, было не разобрать, но интонация тоже не предвещала ничего хорошего. «Волков», — холодно сказала Ева, тряхнув здоровой черной косой и переходя к следующему ногтю. «Хватит уши греть, это неприлично. Иди работай уже. Если бы выполнял свои обязанности получше, глядишь и ругани было бы меньше». «А чего я-то?» «А кто у нас тут самый бестолковый?» «Не глядя на меня», — сказала Ева. «Началась обработка третьего ногтя». Вот ведь прям зла не хватает. Ногти красивые, сказал я. Как у орла. Ева подняла черную бровь и уставилась на меня. Извини, как у орлицы. Срочная эвакуация. Я быстро покинул предбанник. Да у нас опять сервер упал. Причем совсем по другой причине. Какая-то черная полоса. Бухгалтерия не могла посчитать налоги. У менеджеров были проблемы с учетом продаж. Наш филиал колотило, Игорек пил уже десятую кружку кофе. Шеф вызвал Семена Александровича на ковер, потому что сбои, похоже, шли один за другим. Мы нашли и вылечили причину только пять минут назад. Я и к шефу-то пришел обрадовать, что все в порядке теперь. Дылда ворвался в Админскую мрачнее тучи. Ни на кого не обращая внимания, он сел за свой стол, достал из принтера лист бумаги, стал там что-то писать. — Семен Александрович, мы все починили, — сказал Игорек, глядя на технического директора взглядом почти сутки не спавшего человека. — Что? — А, ну да, молодцы. Дылда встал и, ничего больше не сказав, снова ушел. Я даже немножко расстроился. — Игорек, дружище, я похлопал товарища по плечу. — Иди домой, ты всю ночь был здесь, я все доделаю. Кое-как, выпроводив коллегу с работы, я зашел к менеджерам. Там меня попытались обвинить в том, что сорвались продажи. Я сбежал. В бухгалтерии на меня нашипели, потому что все заработало, и теперь они заняты, а я их отвлекаю. Скоро должен был прийти Борис, наш третий админ. Делать было нечего. Я попил чаю и занялся очень важным делом – просмотром видео в интернете. «Сергей», – сказал мне спокойный мужской голос в наушниках. Я оглянулся. В комнате кроме меня никого не было. Остановил видео. «Сергей, извините, мне не хотелось вас отвлекать, но это срочно». «Я очень напрягся. У меня галлюцинации? Это розыгрыш? Нас взломали?» «Прошу прощения, я не представился», — продолжил голос. «Меня называют ИИВУК, Искусственный Интеллект Внутреннего Учета и контроля Я даже не знал, что сказать». Ирина Яковлевна, наш штатный психолог, называет меня Гораций. Это тот самый Гораций, что подложил мне такую минус депрессии и играми? Да, Гораций, я слышал о вас. Не совсем в положительном ключе, но все-таки. Это не важно, Сергей. У меня нет прав общаться с неавторизованными сотрудниками, кроме критических случаев. Сейчас наблюдается предаварийная ситуация у восьмой ноды. На данном сервере очень быстро заканчивается свободное место. По предположительным оценкам, через 18 минут данный сервер перестанет корректно работать. Эм, «А почему молчит мониторинг?» – удивился я. «Такие вещи должна отслеживать система, которая всегда заранее предупреждала нас о подобных проблемах». «Система мониторинга была отключена около пяти часов назад сотрудником Игорем Кузнецовым при проведении восстановительных работ». «Точно». При попытке вылечить сервер слетел мониторинг, и Горек сказал, что попозже его запустит. Я же был рядом с ним. И ведь и я, и он забыли совсем. Быстро запустив панель, я включил мониторинг, который сразу же показал надвигающуюся проблему восьмой ноды. Сейчас все починим. «Гораций?» — спросил я, стуча по клавиатуре. «Ничего, что я вас так называю?» «Мне все равно, Сергей. Можете называть меня любым удобным вам именем». «А почему вы...» «Ты раньше со мной никогда не общался?» «Мне запрещено общаться с неавторизованным персоналом. В вашем филиале авторизованы пять человек. Вы, Сергей Волков, в этот список не входите». «А сейчас?» «Сейчас критическая ситуация. Я вынужден обратиться к дежурному администратору для избежания критического сбоя на основании протокола 68.3». По матрице эскалации дежурный системный администратор находится третьим по порядку после директора филиала и технического директора. Они оба недоступны. После предотвращения критической ситуации я прекращу общение с неавторизованными сотрудниками. Я ответил на ваш вопрос? Mm, ну да. Так, секунду, подожди. Все, я закончил. Спасибо, Сергей. До свидания. Гораций, подожди. Я хотел спросить насчет меня и игры. Ответом было молчание. «Эй, Гораций! Ивук или как там тебя? Прием!» Тишина. «Какая полезная программа! Если бы сейчас и восьмая нода упала, меня бы наши менеджеры и бухгалтерия просто линчевали. А так, гляди-ка, пронесло. И странно, что шеф и техдир недоступны». Я позвонил Дылде. Абонент находился вне зоны доступа. «Никогда такого не припомню». Семен отличался поражающей многих дисциплиной и ответственностью. Может, случилось чего? Игровая энциклопедия. Броня. Каждый элемент одежды, доспехов, а также части механизмов имеют показатель бронированности. Каждое оружие имеет параметр бронепробиваемости – AP. Если AP больше брони, то повреждения, наносимые данным оружием, умножаются на разницу между броней и AP. но не более чем в пять раз. Если же AP меньше брони, то урон, соответственно, делится на эту разницу. Каждый элемент одежды, брони или механизм имеет критически уязвимые точки, где броня ниже. Знание и использование этих точек существенно повышает шансы в бою. Пример. Малому разведывательному автоматону со средней бронированностью 6 нож с AP-3 будет наносить только треть повреждений. B6 минус AP-3 равно 3. Сочленение головы и шеи – критически уязвимая точка данного автоматона. Имеет броню 1. Данный нож будет наносить в два раза больше повреждений, чем обычно. AP3 минус B1 равняется 2. Вы завершили сценарий «Самая увлекательная охота». Вы убили автоматона охотника, вы убили игрока охотника, вы убили механоида охотника. Вы продержались 72 минуты из 120. Награда 144 кроны. Опыт плюс 72. Трофеи. Охотничье ружье. Часы расщепления. Хвост механоида гончий. Вас убил игрок-охотник Пастор Кос. Потери. Испорченный костюм лисички. Умение охота увеличился до единицы. Плюс 20%. «Черт возьми! Похоже, у меня забрали костюм лисички. Ну, не то чтобы жалко, но все равно». Вздохнув и нажав кнопку «Принять», я стал ждать загрузки игры. «Ну, хоть ружье дали. Теперь меня так просто не взять. А хвост гончий!» Чувствую, этот трофей заработала для себя моя железная рука. Первое, что я услышал, был тихий механический голос. «Дыши!» Открыть глаза не получалось. «Скрежет, щелканье, легкий запах копоти. Я лежу на чем-то неудобном». «Дыши!» — требовательно прошипел голос. «Дыши!» Я вздохнул полной грудью. «Черт, больно!» Оказывается, я не дышал. «Ты должен не забывать дышать, человек!» Голос стал немного угрожающим. «Вами получено задание «Ручное управление». В течение пяти минут у вас отключена функция автоматического дыхания. Вы должны сами управлять этим процессом. Не отвлекайтесь. Награда отсутствует. Штраф за провал или отказ варьируется от результата. Язык слушался плохо. В голове крутился туман. Глаза не хотели открываться. Какие-то пятна, всполохи. Вдох. Странный способ входить в игру. Вдох. Голова кружилась. Взгляд не хотел фокусироваться. Надо мной происходило движение. Что-то щелкнуло. Тихонько застучал какой-то механизм. Вдох. Стало легче. Картинка приобрела четкость. Надо мной стоял автоматон. Железные руки, шестеренки, светящиеся глаза. Он что-то делал со мной, но я ничего не ощущал. Опять раздался тихий стук. Вдруг металлическая голова с шипением повернулась ко мне. Два глаза фонаря уставились мне в лицо. Пару секунд он молчал, рассматривая, и вдруг резко ударил меня в грудь. «Дыши!» «Вы пропустили вдох. Уровень штрафных очков один». «Я усиленно задышал. Мне всего-то надо было терпеть, не отвлекаться и дышать. Сколько там минут осталось? Три?» «Дурацкая игра, дурацкое предписание, дурацкий психолог, который направил меня сюда. Что же этот механический гад там со мной делает?» Если каждый раз возрождаться таким способом, то мне это абсолютно не нравится. Спать хочется. Опять удар. Гневное шипение. Дыши. Вы пропустили вдох. Уровень штрафных очков два. Да что ж такое. Все, не отвлекайся, Серега. Вдох-выдох, вдох-выдох. Какой садист это выдумал? Вдох-выдох, вдох-выдох. Интересно. А если я тут перестану дышать, что со мной произойдет в реальности? Голова робота опять повернулась ко мне. Черт! Вдох-выдох! Вдох-выдох! Задание ручное управление выполнено. Штрафных очков два. На вас накладываются дебафы. Величина набираемого опыта минус 20%. Срок одни сутки. Сбой встроенных имплантов 20%. Срок одни сутки. Все. Человек может идти. Презрительно бросил автоматон, с шипением развернулся и стал уходить. Из его спины ритмично выстреливали небольшие струйки пара. «Эй, постой! Ты кто такой? И где я? Эй, робот!» Он резко остановился, метнулся ко мне и схватил меня за шею. Я почувствовал резкий запах машинного масла. «Я автоматон!» — с угрозой произнес он. «Хорошо, хорошо!» «Автоматон, только отпусти Механическая рука с легким жужжанием разжала пальцы. Холодный взгляд фонарей глаз все еще неотрывно смотрел на меня. Критический сбой оборудования. Моя левая рука резко взметнулась и с громким паровым хлопком нанесла удар прямо в центр головы автоматона. Голова механического человека смялась, и он со скрежетом упал рядом. Я устало закрыл глаза и подумал. «Опять!» «Да сколько можно!» Поднявшись, я огляделся. Свалка металлолома. Вокруг были остовы каких-то станков, поставленные друг на друга. Торчали гнутые рельсы, обломки балок и прочий металлический хлам. Недалеко стояло огромное здание с большим количеством труб, которые выпускали в воздух огромные клубы черного дыма. Рядом лежал раненый автоматон с дебафом ошеломления. Я наклонился и заметил, что над ним появилась кнопка «Ремонт». Нажав на нее, я увидел, что надо сделать. Некоторые детали головы автоматона покраснели. С помощью инструментов я восстановил поврежденные части. Специальность инженерия малых машин плюс 6%. Автоматон поднялся и, ничего не сказав, но и не напав на меня, поскрипывая правой ногой, отправился к зданию с трубами. В углу экрана я заметил, что получено сообщение по игровой почте, Надо поглядеть, кому это я понадобился. Но сначала инвентарь. Костюма лисы у меня теперь не было. Зато в инвентаре лежала та самая двустволка, которой я отстреливался от охотников. Улучшенная охотничья двустволка гильдии доброй охоты. Магазин, два выстрела, перезарядка ручная. Сила выстрела от 120 до 180 показателей здоровья. Бронебойность, пять. Запрещена к открытому ношению во всех зонах безопасности, кроме черной. Попытка положить ружье в слот или нацепить его на спину не увенчалась успехом. Запрещено к открытому ношению. Ну ладно, и в инвентаре поношу. Ничего страшного. Теперь хвост гончий. Увы, никаких свойств у хвоста не было, а параметры гласили запчасти. Теперь у меня два хвоста. Осталось найти место, куда их можно применить. И последний трофей. Часы расщепления. Богато сделанные карманные золотые часы на цепочке. Четыре стрелки, указывающие на непонятные мне символы, похожие на индийские буквы. Описание гласило «Часы расщепления профессора Блюменрока. Квестовый предмет». «Квестовый предмет? Это интересно. Данная вещь может привести меня к какому-то заданию. И как мне его получить?» Покрутив в руках часы, я так и не понял, что с ними можно сделать. Надо будет разобраться, вики или форум почитать. Наверняка кто-то уже сталкивался с этим. Теперь почта. Письмо было от игрока с именем Манул, и состояло оно всего из трех слов. «Отдай часы, сволочь!» Что ж, теперь понятно, чьи это часы, а также совершенно ясно, что они бывшему хозяину очень нужны, а раз так, то можно и поторговаться. «Миллион!» — написал я в ответ. Манул был краток, но что ж, я решил ответить максимально лаконично. С текучкой было покончено. Осталось последнее нерешенное дело. Я поднял механическую руку и внимательно на нее посмотрел. «Вот и что это сейчас было? Почему ты без спроса дерешься?» Никакого ответа не последовало. Я просто стоял и смотрел на левую руку. «Не притворяйся, что не понимаешь. Ты со мной разговаривала!» Попробовал я надавить на нее. Результат все тот же. «Ну, хорошо. Используем запрещенный прием». Я достал из инвентаря хвост механической гончей и потряс рядом с левой рукой. Хвост поскрипывал стальными сочленениями. Но «Ну Рука оставалась неподвижной, но вдруг быстро попыталась схватить добычу. но ну -но, но Не так быстро!» Я был на стороже и успел отдернуть трофей. «Давай говори, что ты все время творишь!» «Хвост!» — прозвучал у меня в голове тоненький голос. «Ты другие слова знаешь? Я отдам тебе эту железку, если ты скажешь, что вообще происходит!» Хвост? Рука потянулась за добычей. Я начал убирать хвост. Меня закрутило. Со стороны я наверняка представлял из себя странное зрелище. Покрутившись пару минут, я не выдержал. «Ой, ладно, на, держи!» — отдал я вожделенную добычу руке. «Ты хоть скажи, как тебя называть?» Рука молча схватила хвост и начала им махать, будто маленьким железным кнутом. Сбоку на руке была выгравирована цифра девять. Немного подумав, я решил. «Хорошо. Буду называть тебя Девятка. Ты мне только одно скажи. Ты зачем автоматона ударила, который нас оживил? Он нас спас, починил, судя по всему, еще и топливо в сердце подкинул. А ты вот как поступила. Что случилось?» Помолчав чуть-чуть, а -чуть, не дождавшись ответа, я направился к возможному выходу со свалки. «Испугалась!» — раздался голосочек. Я аж остановился. «А когда с бандитами дралась? А с охотниками?» «Тоже испугалась, да?» — сказал я руке, как будто маленькому ребенку. «Испугалась». «Испугалась? Ну, это... Ты так часто не пугайся, пожалуйста!» «Нет, хорошо, конечно, иногда выходит, даже очень, но, может, ты иногда меня будешь спрашивать, а? Девятка!» Ответа не последовало. «Ну что ж, прогресс! Судя по всему, моей рукой руководит какая-то простенькая нейронная сеть», которая в стрессовых ситуациях берет управление на себя. Надо просто разобраться, как с ней общаться и как отдавать ей приказы. Я попробовал побить постоявшим рядом остовом, но удары механической руки и удары моей обычной руки с кастетом не отличались друг от друга. Ничего похожего на тот сокрушающий удар, который косит моих противников. Приказы вроде «девятка, бей» или «фас» не срабатывали. Надо разбираться». Итак, у меня было 167 союзных крон, инструменты, фигурка драного лиса, два хвоста и сверток от Гробкина, развернув который, я увидел, что это рецепт железной статуэтки автоматона. Что ж, прекрасно. У меня появились деньги на жилье и ресурсы. Я могу поселиться в приличном месте, начать делать фигурки автоматонов и котов. Для начала неплохо. Настроение улучшилось. Вы прибыли во второй промышленный район. Уровень безопасности желтый. Небольшие двух- и трехэтажные дома. Улица, мощеная камнем. Пройдя мимо заводского здания из красного кирпича, я увидел небольшую забегаловку. Там я перекусил жареными сосисками с тушеной капустой. Было вкусно, сытно и совсем недорого. Надо найти жилье и работу. Лучше сначала работу, а жилье подыскать поближе к ней. Еще мне не хватало ходить на работу через полгорода. Потолкавшись среди НПС рабочих в Забегаловке, я узнал, что если мне нужна работа, то я могу сходить на местную биржу труда. Тут недалеко. Пару кварталов и направо. Было прохладно. Быстро темнело. По улице ходили НПС, которые зажигали фонари. Биржей труда оказалась небольшая площадь. В одном из углов был помост, над которым стояло огромное механическое табло. На нем с треском прощелкивались таблички с буквами, которые складывались в отдельные слова и предложения. Завод «Маш-Транс-Сов» пять работников, младший парокузнец, автоматон, механика – 4. работа по металлу – 3. Швейный цех «Мадам-Луке» – два работника, швея – портной. Сухогруз «Герцог-Дельвиль» – два работника, старший кочегар, морское дело, инженерия больших машин, тяжелая атлетика. «Строительная артель. Восемь работников. Разнорабочий. Требований нет». Предложений было много. Требовались игроки, автоматоны, НПС с абсолютно разными специальностями. Причем периодически надписи менялись, и я не всегда успевал их прочитать. Я подошел к помосту, на котором стояло несколько НПС. Они явно управляли табло, зычно кричали и командовали подходящими к ним работниками. «Уважаемый, можно посмотреть, есть для меня что-нибудь?» НПС оглядел меня. «Тяжелая и легкая атлетика, инженерия больших и малых машин, работа по металлу. Неплохо. Для такого работника много чего есть. Тебе работу полегче, поинтереснее или где больше всего платят?» «Поинтереснее и чтобы платили хорошо». «Так». НПС сверился с записями у себя в тетради, потом поглядел на табло. «У часовщиков и в мастерских автоматонов не скучно, но платят там сущие гроши. С твоими параметрами есть две неплохие вакансии – рабочие сцены в цирке месье Корбина и рабочие в пятой аэроверфи. В цирке повеселее, на верфи лучше платят». Я задумался. На самом деле оба предложения меня заинтересовали. Цирк обещал интересные задания, верфь же предполагала раскачку перспективной специальности. «Давай, парень, решай быстрее! Ты у меня тут не один!» — поторопил меня распределяющий. «Цирк не советую!» — раздался голос. Я обернулся. Рядом со мной стоял игрок пятнадцатого уровня в добротной куртке и с гаечными ключами, висящими на поясе. «А что так?» «Дерьмо за мамонтами убирать, а потом из него и палок пытаться починить механику купола, чтобы артисты насмерть не расшиблись. Ну и циркачи еще те стервозы». Подмигнул он мне. Спасибо, усмехнулся я. Ну что ж, тогда, дяденька, записывайте меня на аэроверф номер пять. Вы прибыли в район Вороний Сад. Уровень безопасности желтый. Аэроверф представляла собой ряд кирпичных трехэтажных зданий. За ними виднелись огромные металлические ангары. У ворот стоял веселый охранник НПС, который меня просветил, что завод работает круглые сутки, и игроки могут приходить работать когда угодно. Смены длятся по полчаса. Каждая из них для работников моего класса стоит 19 крон. Согласившись на условия, я получил уведомление. Основное место работы назначено. Аэроверф 5. Теперь надо найти жилье, и все. Наконец-то я остепенюсь. Буду в день отрабатывать пару получасовых смен, Остаток спускать в кабаках до да кабаре. В цирк, может, скажу. Хватит мне этих гонок с бандитами. Мне всего-то надо отбыть задание психолога, и я свободен как птица. Нет, тут бывает интересно. Но мне не нравится, что меня сюда загнали насильно. Как какого-то школьника отправили в комнату играться, чтобы взрослым не мешал. С другой стороны, во время охоты меня прям натурально трясло. И я забыл о том, что здесь отбываю социальную нагрузку. Мне захотелось выжить в этой дурацкой охоте. «Интересное ощущение. А что если...» «Наступила ночь. Уровень безопасности снижен до красно-желтого». «Так, я сейчас тут доразмышляюсь до очередных бандитов». Открыв карту, я попытался сообразить, где я. Большая часть города была скрыта, но, к своему удивлению, я понял, что нахожусь совсем рядом с районом Южный, тем самым, где я пытался поселиться в отеле. Причем до уже знакомых мне мест было совсем недалеко». Прохожих и транспорта на улице становилось все меньше. Я отмахнулся от извозчика, все еще зажатым в кулаке хвостом, и, не искушая судьбу, быстрым шагом направился к отелю «Диорама». «Здравствуй, милая! Я вернулся!» — сказал я необъятной старушке за стойкой. НПС пару секунд смотрела на меня, явно слегка подвиснув. Вдруг ее взгляд стал суровым. «Решел, забыл дыга. Ну чего уж за булдыга, поменял марки, вернулся, все как надо. Видишь, по дороге приоделся, работу нашел. В подвал проскрипела хозяйка. Матушка, а есть у вас небольшие двухкомнатные номера? Во второй комнате хочу сделать лабораторию, ну или мастерскую. Взрывать будешь или отраву варить? Густые седые брови сдвинулись, взгляд старушки стал совсем колючим. Ни в коем случае. Буду тихо сидеть, как мышка. Механизмы чинить, фигурки котиков вырезать. Все будет мирно и спокойно. Часы починишь, Тогда найду тебе номер. После нескольких секунд оценивающего взгляда изрекла бабуля, указав пальцем на висящие на стене часы без стрелок. А починю. Инженерия малых машин плюс 6%. Точка привязки изменена. Отель Диорама, район Южный. Выход.